Глава Утром Геннадий Николаевич позвонил Зое. От имени себя и жены официально пригласил ее в гости. Даже, пожалуй, через чур официально. Но рядом стояла супруга, и он не решился говорить при ней с посторонней женщиной по-небратски. «А что случилось?» – испуганно спросила Зоя. «Ничего не случилось. Разве в гости приглашают, когда что-то случается?» «Ну, ты так говоришь, странно». — Да нет, все хардрок, сказал Бессонов и, опомнившись, быстро добавил. — В смысле, нормально. У меня. — А у кого не нормально? — судя по голосу, совсем испугалась Зоя Ивановна. — Так э, это... — окончательно запутался Геннадий Николаевич, не зная, что теперь сказать. — Если бы не стояла рядом другая Зоя, которая, слушая его странные реплики, тоже начала нервничать, он бы, конечно, сказал сейчас к окошечке что-нибудь успокоительно бодрое, но при жене язык сразу отнимался, стоило подумать о чем-либо подобном. «Гена, не тяни!» — заплакала несчастная женщина. «Говори как есть. Ты узнал что-то про Соню? Но ведь она жива, я чувствую, да?» «Тьфу ты!» — не выдержал Бессонов. Его нерешительность мгновенно улетучилась. «Ты что, Зойка, сдурела? Конечно, жива твоя Соня, и ниче жив. Ты ведь сама мне вчера сказала. А я тебя на пироги зову просто. Жена пирогов напекла, и тебя их есть приглашает». «Пироги? Меня?» — перестала всхлипывать Зоя Ивановна. «Тебя, тебя!» — улыбнулся Геннадий Николаевич. «Ну и меня тоже, конечно. Приходи, заодно и о нашем деле поговорим». «Значит, все-таки есть новости?» «Ну, так. Новости, не новости, а кое-какие соображения имеются. Давай уж вместе покумекаем, коль мы опять с тобой в одной лодке оказались». Не считая собаки, вздохнула стоявшая рядом жена. Зоя пришла быстро. Наверняка ей обрыдло тревожное одиночество. Бессонову трудно было и представить себя, что бы он стал делать, не быть рядом с ним супруги. Недаром говорят, что женщины переносят боль легче. Наверное, и горе тоже. Впрочем, оно приносит с собой такую боль, что физическая по сравнению с ней всего лишь щекотка. Зоя была встревожена, но держалась хорошо. Конечно, ее сдерживало еще и присутствие тезки Зои Валерьевны. Женщины обменялись настороженными взглядами, и Бессонов поспешил их представить друг другу, а потом пригласил Зою в комнату. Она зашла, и взгляд ее сразу упал на садочек Зои Валерьевны. Гостья восторженно ахнула и бросилась к подоконнику. Следом за ней поспешила хозяйка, и теперь до Геннадия Николаевича доносилась от окна радостной кудахтани про кактусы, белопероны и прочие розы с бегониями. Бессонов довольно хмыкнул. Вот и нашли общий язык его Зойки — Очень удачный психологический ход получился. Не надо и голову ломать, как их между собой подружить. Чтобы не мешать женщинам, не спугнуть нечаянно эту идиллию, он на цыпочках вышел из комнаты. Тихонечко прикрыл за собой дверь и отправился на кухню, заваривать чай. Пирожки, испеченные супругой, стояли на столе в большой кастрюле, завернутой в полотенце. Бессонов приподнял его край и втянул в себя теплый, ароматный воздух. Аж слюнки потекли. Очень любил он Зоину стрипню, а пироги получались у нее особенно удачно. Больше всего он предпочитал с луком и яйцом. Или с брусникой. Да и капустники тоже хороши. Чтобы не захлебнуться слюной, он опустил полотенце на место и даже подоткнул его край. «Ну, скоро они там. Так ведь и до греха недалеко. Вот не выдержит, слопает все. Будут потом знать». Впрочем, он, конечно, лукавил и готов был ждать подругу с женой сколько угодно. Лишь бы они подружились. Лишь бы не пришлось говорить в их присутствии с оглядкой, как бы чего не ляпнуть. Лишь бы не чувствовать неловкость и глупую вину сразу перед обеими. Лишь бы не оказаться посторонним в своем собственном доме. Знал за собой Бессонов эту дурацкую черту, чрезмерную, воистину ненормальную мнительность. Знал, а ничего поделать не мог, как не пытался. И сегодня, с самого утра, накручивал себя. И как же оно все пройдет, как две Зои встретятся, как себя поведут. А как ему себя вести? А что жена подумает, если он к окошечке улыбнется? А что подумает та, если он с ней букой себя держать станет? Сплошной хардрок, короче говоря. После звонка Зои он окончательно извелся. Хорошо, что она быстро пришла. И как замечательно, что главная проблема, похоже, решена. Эй, ты чего это тут делаешь без нас? Раздался знадухом возглас жены. Бессонов подпрыгнул и чуть не подавился пирожком. Он изумленно уставился на жалкий остаток луковика, непонятно что делающий в его руке. К счастью, он успел съесть всего один пирожок. Ну, может быть два. Так что гостья имела возможность познакомиться с кулинарными способностями Зои Валерьевны. Да и сам Геннадий Николаевич, смущаясь поначалу своей оплошности, в конце концов разошелся и смолотил в итоге не меньше десяти пирожков. Причем, как обычно бывает, последний оказался лишним. Вместо приятной сытости Бессонов почувствовал тяжесть в желудке и отупление в мозгу. Он даже перестал воспринимать, о чем беседует Зои, их разговор стал для него убаюкивающим фоном. Геннадия Николаевича сморила. Но подремать ему, конечно, не дали. Заметив, что единственный в компании мужчина выпал из беседы, его быстро растолкали. Зоя Валерьевна предложила перейти в комнату. Не для того, разумеется, чтобы он удобно прилег там на диванчике, а чтобы продолжить разговор. Но уже не о цветах, общих знакомых и ассортименте городских магазинов, а тот самый, ради которого они в первую очередь и собрались. Вспомнив о деле, Бессонов сразу очухался. Ира разозлился на себя. Как он вообще мог об этом забыть? Как ему, оказывается, мало нужно, чтобы тревога о сыне отошла на второй план? Всего лишь налупаться пирогов. Стыдно. Прошли в комнату. Бессонов сел на диван рядом с супругой. Зоя предложил кресло, стоявшее сбоку, возле журнального столика. Так они оба могли видеть гостью. Стоило покинуть кухню, как благодушное, расслабленное состояние оставило всех. Лица жены и подруги стали сосредоточенными и напряженными. И та, и другая молчали, глядя на него. Нужно было решить, с чего начинать. Геннадий Николаевич хекнул, прочистив горло, и решил для начала снять напряжение. «Ну что, как я погляжу, мне можно желание загадывать. Между двух зой сижу». Дамы впрямь заулыбались, но глаза их остались серьезными. «А загадай, Гена», — сказала вдруг жена. «Хуже не будет». Гостя, спрятав улыбку, кивнула. И он загадал. «Понятно, что именно». А потом стал рассказывать Зое о случаях, произошедших вчера в мире, которые показались им с женой странными. Гости внимательно слушала, то округляя глаза, то покачивая головой. Видно было, что происшествия ее тоже заинтересовали. Но когда Бессонов спросил, может ли она определить, связаны ли какие-нибудь из этих случаев с их делом, Зоя Ивановна поджала губы и, помолчав с полминуты, растерянно глянула на него. «Даже не знаю, что и сказать». Можно погадать на картах, но я не уверена в результате. Но ты ведь гадала о Соне с Ничей и сказала, что точно знаешь, что они живы. Так ведь Соня моя дочь, у нас с ней крепкая связь. Я и без карт чувствую, когда она в беде, когда ей плохо. А когда гадала о вашем сыне, ты был рядом, а у тебя с ним такая же связь. Даже если ты ее не чувствуешь так уж явно, она все равно есть. Но все эти места, о которых ты рассказал, они мне совершенно чужие». «Нигде из них я не была. Так что...» «Я был», — встрепенулся Бессонов. «На Черном море. Мы вместе с Зоей и Колькой ездили раз пять». Он посмотрел на супругу, и та закивала. «Мы даже в том самом месте были, которое вчера в новостях показали. Коля там еще Рапана поймал, помнишь? Вот этого». Зоя Валерьевна поднялась, подошла к шкафу и достала из-за стеклянной дверцы розовую раковину. «А вот это очень хорошо», — потерла ладони гостя. «Давай ее сюда». Геннадий Николаевич с приятным удивлением отметил, что женщина уже на «ты» и устроился поудобнее, наблюдая за действиями кокошечки. Зоя Ивановна бережно приняла ракушку и положила ее на столик. Достала из сумки знакомую бессоновую колоду и принялась, что-то невнятно приговаривая, раскладывать свой магический пасьянс. Закончив, стала внимательно разглядывать карты и, наконец, обвела взглядом хозяев. «Да, похоже, там то же самое», Карты говорят, что люди, оставшись там же, где и были, оказались очень далеко. И все они живы, кроме тех, кто, которых сразу убила молния, — подсказал Бессонов. Зоя кивнула. — Так что же это такое? — всплеснула руками Зоя Валерьевна. — Куда они все-таки попали? Неужели и правда в параллельный мир? Но такого же не бывает. — Откуда мы знаем, что бывает, а что нет? — вздохнул Геннадий Николаевич. — У природы столько еще тайн, что ученым на века работы хватит. И то я сомневаюсь, что им когда-нибудь все загадки удастся разгадать. Мне сейчас другое интересно стало. Если все эти случаи произошли в разных местах в один день, то в одной ли природе тут дело? «Ты хочешь сказать, что это дело чьих-то рук?» — повернулась к нему жена. «Ну, такое-то уж точно никому не под силу». «А Богу? А дьяволу?» — без тени иронии спросил Бессонов. «С каких это пор ты стал в них верить?» «Поверишь тут» но стреляли-то по колесам, настоящей пулей. Вряд ли высшие силы снизошли бы до такого примитива. Так что, думаю, здесь все-таки люди замешаны. — Молнию в море тоже люди пустили? — невесело улыбнулась Зоя Ивановна. — Нет, Гена, тут не все так просто. И люди тоже могут быть орудием в чьих-то руках. — Ладно, — хлопнул по бедрам Бессонов, — этот спор нас все равно ни к чему не приведет. — Ты лучше свою историю расскажи, — кивнул он жене. Зоя Валерьевна побледнела и съежилась, словно ей стало холодно. Бессонов поставил себя на место супруги и тоже невольно поежился. Увидеть совсем рядом пропавшего сына и тут же снова его потерять – ощущение не из Но жена сумела превозмочь минутную слабость и, хоть и дрожавшим поначалу голосом, стала рассказывать о странном ниченном посещении. Зою Ивановну этот рассказ явно взволновала. Она даже встала с кресла. «Я ведь говорила, что они живы!» «Но что это было? И почему он снова исчез? Может, мне все-таки это привиделось?» «Сейчас», — сказала гостья и снова открыла сумку. На сей раз она достала оттуда проволочную биолокационную рамку, зажала один ее конец в кулаке и медленно пошла по комнате. «Я его видела», — начала Зоя Валерьевна, но Бессонов положил на руку супруги ладонь. «Погоди, пусть она сама». Не то чтобы он не верил Зое. Но все-таки еще раз хотел убедиться, что подобное гадание имеет под собой реальную основу, что это не ошибка, не случайность, не шарлатанство в конце-то концов, пусть даже и неосознанное. А кокошечка, внимательно глядя на подрагивающую в руке рамку, подходила уже к двери в соседнюю комнату. Геннадий Николаевич увидел, как рамка стала вращаться. Можно? протянула Зоя пальцы к дверной ручке. Да, конечно, одновременно кивнули бессонов с женой. Зоя Ивановна открыла дверь и шагнула в комнату, и сразу остановилась. «Здесь», — сказала она, — «дайте мне какую-нибудь вещь Николая». Геннадий Николаевич подскочил и завертел головой. «Что же тут есть Колькиного? Может, опять подойдет раковина?» Супруга отреагировала быстрее. Она метнулась на кухню и принесла кружку сына. «Годится?» Гости кивнула и взяла в свободную руку кружку. В другой продолжала вращаться проволочная рамка. Зоя Ивановна закрыла глаза и замерла на несколько минут. Потом обернулась, и Геннадий Николаевич мысленно ахнул. Настолько измучено было к окошечке на лицо. «Да, ваш сын был здесь. Причем дважды. Но не совсем здесь. Не в этой именно комнате, но на этом самом месте». «Это как же так?» — нахмурился Бессонов, а Зоя Валерьевна лишь прижала к лицу ладони и замотала головой. Гостья потупилась. «Я даже не знаю, как и объяснить правильно. Но вот представьте, что ваша комната — это вагон. И к ней вот с этой стороны двери прицепили другой вагон. В нем-то и был Николай. А потом вагон отцепили. Примерно так». Ну как же? Как тут вагон?» — вновь замотала головой Зоя Валерьевна. «Я ведь говорю, это условно, для примера. Хотя именно такой образ у меня и возник». Во всяком случае, когда ваш сын был здесь во второй раз. Но я его видел только однажды. Значит, потом он не смог открыть дверь. Или не захотел. Рамка в Зойной руке повернулась еще раз и остановилась».